Глава 3: Кое-что о Мэри. Мистер Грин, напевая свою любимую песенку «Каменистая дорога в Дублин», то притопывал короткими ножками, то картинно вышагивал по коридору третьего этажа, направляясь к выделенной ему хозяевами комнате. Порой он замирал на месте и подбрасывал к потолку ключ, после чего, проявляя недюжинные чудеса ловкости, как ему казалось, ловил его и продолжал путь. В месяце июне славном дом покинул отче я. Пусть все девушки-туамы будут помнить про меня. А я руку отцу тиснул, мать родную приобнял, пинту пива выпил с верхом и тоску свою прогнал. Я отправился по полю, прочь оттуда, где я жил. Пруд колючий мой защитник от лихих и темных сил. Пара башмаков грохочет при моею в них ходьбе. По дороге в славный Дублин я шагаю налегке. Заяц словок, вот мерзавец. Так и не достался мне. По дороге в славный Дублин я шагаю налегке. Уэк фо лолеа!» У мистера Грина было прекрасное настроение. Чего с ним под этой крышей еще не случалось. В Крикхоле ему не нравилось буквально все. Темные узкие коридоры, лестница, на которой всегда спотыкаешься, закопченные плафоны светильников, а еще сквозняки. Мистер Грин был ипохондриком и опасался любого дуновения ветерка. Но сейчас даже вид кажущегося бесконечным узкого, как труба прохода с двумя дюжинами дверей и едва теплящимися лампами между ними, не мог испортить ему настроение. Раз добрался в славный Дублин, ни о чем не сожалей. Нет задорней здешних песен и приветливей людей. По окрестностям гулял я с узелком лишь за спиной. Оглянулся, что такое, больше нет его со мной. На красоток зазевался, мое сердце дало крен «Ладно, хоть живой остался», — рассмеялся полисмен. «Обещал поймать воришку, но не верил я лжецу. Узелочек мой достался из Канаута хитрецу. Вор стащил мою поклажу, но ничуть не грустно мне. По дороге в славный Дублин я шагаю налегке». «Уэкфо, лоллиа!» Мистер Грин хотел пуститься в пляс, но даже сейчас не мог себе этого позволить. Ведь он не какой-то болван, бесцельно блуждающий по радуге вверх-вниз. Он почтенный джентльмен, В его ведении целый банк. Он должен держать марку. И все же, почему бы и не выкинуть несколько коленец, пока никто не видит? А ведь еще этим утром мистер Грин тоской думал, как же все ужасно и что ему вообще уже не стоит рассчитывать на обхождение, которого он заслуживает. Неотесанные партии никакого почтения, а тот грубый тип и вовсе пытался заставить его искать вход самому. Ну и к тому же его почему-то вынуждали слишком долго ожидать ужин, без объяснения причин. Пусть даже не надеются на чаевые. Помимо прочего, и компания подобралась не слишком почтенная. Да, он знал всех этих людей, но предпочел бы не знать. Многие были давно вычеркнуты как из просто кредитного списка, так и из кредитного списка его доверия. Кое-кого из них он прежде едва ли не за руку ловил, когда они пытались запустить загребущие пальцы в его карман. Другие тянулись выплатами, третьи злобно косились, отчего ухудшалось его пищеварение. Ну и что из того, что у некоторых он забрал имущество за долги? Так что же ему теперь, не ужинать? Впрочем, сильнее всего мистера Грина раздражало назойливое внимание одной из хозяек этой жалкой провинциальной гостиницы, Меганы Кэндл. Упомянутая бессовестная женщина нашла легкий способ безнаказанно обирать такого уважаемого джентльмена, как он. И все же сейчас, когда мистер Грин возвращался после ужина в свой номер, который, к слову, также мог бы быть и получше, он не хотел думать о плохом пищеварении, ворох пронырах и должниках. И меньше всего он хотел думать о Мегане Кэндл. «Вышел к берегу я море не страдая от потерь. На земле одни несчастья, буду плавать я теперь. Капитан меня не слушал и сказал, что нет кают. Но я ловко в трюм пробрался, пусть попробуют найдут». И, конечно же, каюта для ирландца есть всегда. Коль отплясываешь джигу, то моряк ты хоть куда. Но, отплыв из Холлихеда, я вступил в зеленых клуб. Лучше б шел по дну пешочком, как нормальный синий труп. Лежу в трюме, как селедка, и совсем не грустно мне. По дороге в славный Дублин я шагаю налегке. Уэк фо лоллеа. Хорошее настроение вернулось этим утром, прямо как солнечный лучик, вышедший из-за туч, чтобы развеселым зайчиком отплясать джигу на полированном боку котла с золотом. Мистер Грин всегда считал себя отъявленным везунчиком, но при этом страдал пораженчеством и сперва неизменно клял свою горькую судьбу, а после с пеной у рта нахваливал ее, когда все прежние якобы невзгоды оборачивались для него благами, а особенно выгодами. Вот и сегодня он уже думал, что день безнадежно утрачен, что пока мадам Тэтч не приедет, в его жизни не произойдет ничего хорошего, но после случилось чудо. Чудо из породы лучших чудес, нежданных, сваливающихся на голову, как гром среди ясного неба. Конечно же, дело было в деньгах. В чем же еще? Мистер Фирч, наконец, вернул долг, и с большими процентами. Мистера Грина не заботила, откуда старикан взял деньги. Убил ли кого ради них, ограбил или одолжил. Главное, что не наколдовал, и то хорошо. Фирч вернул все, и прекрасные, замечательные фунты сейчас были плотно набиты в тайные карманы под зеленой жилеткой. Лепрекон подошел к своей двери и, оглядевшись по сторонам, все же позволил себе пару раз дернуть ножками в джиге. Высадившись в Ливерпуле, землю я расцеловал. Но моряк один селедкой ни за что меня назвал. Кровь ирландская вскипела, и я в микро свирепел. Оскорбив меня, скотина, ты же Ирландию задел? Ну, держись теперь, я крикнул и ударил про ног. голуэйские ребята помогли мне, кто чем мог. Всем матросам перца дали, смогли Дублин отстоять. Вот так славно погуляли, каждый день бы так гулять. Пусть подбит глаз и хромаю, но ничуть не грустно мне. По дороге в славный Дублин я шагаю налегке. Уэк фо лолля. Допев Совершенно счастливый от того, что у жизни есть такой замечательный он, мистер Грин, лепрекон, повернул ключ и зашел в свою комнату. Едва он закрыл за собой дверь, как сердце его дрогнуло, а в ушах зазвенел погребальный перебор струн кельтской арфы. Дыхание коротышки прервалось, и, схватившись за грудь, он опустился на пол. Чувствуя, что умирает, мистер Грин дрожащими пальцами сорвал с шеи шелковый галстук и расстегнул ворот рубашки. С превеликим трудом он нащупал нательный крест на цепочке. В глазах потемнело, или прикон будто слепец, стал тереть оберег пальцами, проверяя, на месте ли крестовина, на месте ли охватывающий ее круг, на месте ли выгравированная фигурка святого Патрика. Ведь если да, то как святой допустил то, что случилось? Раньше, вплоть до сего момента, мистер Грин считал, что раз он не человек, то просто обязан быть на особом счету у святого Патрика. Но сейчас, подползая к кровати на четвереньках, с ужасом осознал, как ошибался. Мистеру Грину не нужно было заглядывать в тайник, чтобы мгновенно понять, его обокрали. Подло, вероломно, совершенно низко, пока он ужинал. Как так можно? Да, тайник был пуст. Не помогли ни запутывание следов, ни невидимость, ни отвод глаз. Иллюзорный саквояж с иллюзорным золотом по-прежнему стоял в гардеробе, а подлинный На кровати лежала какая-то бумажка, какая-то записка. Мистер Грин в полубессознательном состоянии от горя вытащил из кармана ларнет и начал читать. «Дорогой мистер Грин, рада сообщить, что ваши жалобы на плохое устройство номера услышаны, а рекомендации учтены. Все щели заделаны, из них больше не дует. Можете убедиться в этом сами. В кровать добавлены еще три перины, вам больше не будет слишком жестко». Помимо этого, вид из окна, который вам казался безысходно мрачным и совершенно неподходящим для хорошего пищеварения, изменен. При помощи некоторых заклятий я нарисовала в небе за окном так вами любимую радугу. Можете теперь ею налюбоваться всласть. Также я прибралась в комнате. Здесь было слишком много мусора. Чтобы не разводить вредных грызунов и прочих паразитов, я взяла на себя смелость выбросить один старый саквояж, Все его содержимое хранится там, куда я сваливаю весь прочий ненужный хлам. Если я совершила ошибку и выбросила что-то из нужных вам вещей, то вы сможете забрать их, но лишь перед отбытием и сдачей ключей. При этом я была бы очень рада, если бы вы не оставляли в жалобной книге никаких записей. Зачем тратить драгоценные чернила, верно? От вас хватит и устного выражения ваших положительных впечатлений о пребывании в Крикхолле и легкой ненавязчивой похвалы в адрес нашей почтенной хозяйки, миссис Кордели Кэндл. На всякий случай я уточню, ведь порой вы проявляете недюжинную тупость. Только если я увижу вашу поддержку Кордели Кэндл на шабыше я верну вам ваш хлам. Если нет, можете сидеть на кровати с вашими перинами, наслаждаясь отсутствием сквозняков и любоваться вашей новой радугой, а потом собрать вещички и убраться прямо на эту чертову радугу. Надеюсь, вы поняли. И еще, здесь вам не гостиница, мистер Грин. Со всем возможным почтением Мегана по скриптум И поменьше трагизма. Но мистер Грин не внял совету из паскриптума. Он всплеснул руками и вскочил на ноги, застыв в театральной позе опереточной дивы. Лепрекон в голос завыл. Затем он рухнул на пол и принялся биться головой о доски после чего перекочевал к подоконнику, побился головой там, и направился к стене. Страдая и плача, мистер Грин побился лбом о дверцу старинного гардероба, схватил записку, скомкал ее и бросился к двери. Воя, крича и беснуясь, покраснев от ярости и напрочь позабыв о приличиях, он устремился по коридору, как подстреленная куропатка. Выпорхнув на лестницу, лепрекон припустил вниз по ступеням, почти не соприкасаясь с ними ногами. Напоминая бесформенный комок эмоций, коротышка вылетел на первый этаж, после чего выскочил на улицу, под дождь, где плюхнулся в самую глубокую лужу и принялся в бессилии молотить по земле крошечными кулачками. Эхо от немыслимых переживаний лепрекона еще долго доносилось до двух девушек, мимо которых он только что промчался. «Что это было?» – спросила Кристина, недоуменно вслушиваясь в доносящийся с улицы вой. «О, это всего лишь грин». «К черту его!» – презрительно ответила блондинка в серебристом платье, манерным движением поправив брошь в волосах. Кристина была в восторге от ее прически. Именно так, согласно последней моде, стриглись девушки в Лондоне и в Новом Свете. Белые волосы обнимали голову изящными волнами, выдавая некий внутренний бунт и непокорность их обладательницы. Вечно ворчащий дядюшка Джозеф, вероятно, сказал бы, что подобная прическа – вызывает лишь ощущение качки, сдобренной морской болезнью. Но что дядюшка Джозеф в этом понимал? Да и зачем вообще нужно его мнение, когда сама джелли Хоуп дружит с Кристиной? Кто бы мог подумать, что мисс Хоуп обратит на нее внимание? Еще два дня назад Кристина и мечтать о подобном не смела. Джеллия была старше, ей уже исполнилось 23. Она носила восхитительные дорогие платья и приехала вместе с красавцем-братом на кремовой машине родстери который драндулет в подметке не годился. Джелли выглядела так, как хотела бы выглядеть и сама Кристина, и вела себя совершенно по-взрослому. Но главное, мисс Хоуп занимала в Ковене важную должность. Она была девой Ковена и правой рукой тетушки Скарлетт. Джелли принимала ключевое участие во всех церемониях и ритуалах, на собраниях общины подчинялась только верховной ведьме, а прочие члены Ковена всячески выказывали ей уважение. Любая девчонка на месте Кристины была бы просто счастлива общаться с такой, как Джелия. Прежние подружки Дороти и Эбигейл в сравнении с мисс Хоуп казались глупыми провинциальными простушками. «Ты ведь скоро пройдешь инициацию и станешь одной из нас», сказала Джелия, оправдывая свой интерес к Кристине. И Кристина была склонна ей верить. «Мама тоже считает, что инициация – это бог весть что» поэтому совсем выжила из ума и пытается всячески выслужиться перед всеми этими гостями. В итоге Кристина пришла к мнению, что уж если сама Джеллия Хоуп обратила на нее внимание, эта инициация все же не совсем бесполезная штука. И вот они сидят рядышком на подоконнике лестничной площадки, как будто дружат целых сто лет. Общаются, шутят и обсуждают сад за окном. Ещё не поздно передумать», — сказала Джеллия из-под длинных ресниц, глядя на Кристину. Ведь если что-то пойдет не так, миссис Кэндл будет винить меня». «Но это ведь не так и опасно, если все сделать правильно», — беспечно ответила Кристина, высматривая что-то в саду. «Ты же сама говорила». За окном шумел дождь, но здесь его стук казался всего лишь шепотом. Встревоженным, предостерегающим шепотом. «Да, я говорила», — признала Джеллия. «Но еще я говорила, что это наша с тобой тайна. Ты никому ее не выдала». «За кого ты меня принимаешь?» – оскорбилась Кристина. «Между прочим, я две последние ночи туда ходила и делала все, что ты велела. И никто до сих пор ничего не знает». Джеллия поглядела в окно. Уже было темно, и в саду горели фонари. Дождь стучал по камню дорожек и впивался в клумбы. Сидя здесь, в теплом доме, чувствовалось, как там, под открытым небом, холодно. «Что ж ты неплохо хранишь тайны, этого не отнять», признала новая подруга. «Но умение держать язык за зубами не сделает тебя современной ведьмой, милочка». «Нет, ну, может, здесь?» — она сморщила носик. «В провинции модные обряды еще не вошли в обиход, и все делается в духе твоей бабушки. Но в Лондоне все иначе. Ты не сможешь попасть в клуб стильных ведьм без своего хм, пропуска. Ты ведь хочешь быть стильной ведьмой или каким-то чучелом из какой-то дыры». «Конечно, стильной ведьмой», — горячо ответила Кристина. По ее глазам было видно, что она уже вовсю представляет себя в клубе, о котором Джелли рассказывал ей едва ли не с момента своего прибытия в Крик-Холл, не стесняясь сгущать краски. «Вот и замечательно!» — важно покивала новая подруга. «У тебя есть потенциал, дорогая, но ты должна доказать, что ты одна из нас. Ведь в ином случае ты будешь выглядеть на шабаше, как дурочка, и все будут над тобой смеяться, даже серые». «Серые — это те неразговорчивые типы, которые почти не покидают своих комнат», спросила Кристина. «Пусть только попробуют смеяться». «Мне нравится твой характер. Это как раз то, что нужно. Пора». «Думаешь, она уже созрела?» — с сомнением протянула Кристина. «Так быстро?» «Да, если ты все сделала правильно». «Само собой, я все сделала правильно», — возмутилась наследница семьи Кэндл. «Что ж, тогда пойди в сад и принеси ее. Держи». Джелли протянула Кристине крошечную серебряную лопатку с острыми гранями. «Это чтобы не рыть руками. Современные ведьмы почти ничего не делают руками и в грязи не копаются». «А нужно что-нибудь при этом говорить? Или провести какой-то ритуал?» «Нет», — казалось, Джелли уже потеряла терпение. Она явно злилась. «Просто пойди, выкопай ее и принеси мне. Я буду ждать тебя здесь. И постарайся не попасться старшим». «Хорошо, я скоро вернусь». Кристина соскочила с подоконника и, перепрыгивая через ступени, побежала вниз по лестнице. «Не вернешься», — недобро прошептала Джелли Хоуп. Оставшись одна, ведьма поудобнее устроилась на подоконнике и поглядела в окно. На стекле в дождевых разводах отражалось узкое лицо с застывшей на губах ехидной улыбкой. Кристина вскоре появилась в саду. Прежде чем выйти из дома, она надела поверх своего тыквенного вязаного свитера пальто-дождевик, На ноги большие садовые сапоги, а на голову широкополую шляпу. Оглядевшись по сторонам и никого поблизости не увидев, Кристина помахала Джелли в лестничном окне. Джеллия вяло махнула в ответ. «Ну давай же, быстрее!» Дева Ковена даже прикусила губу от нетерпения. «Сейчас, сейчас!» Затаив дыхание, она наблюдала, как Кристина сошла с дорожки и обогнула розарий. Укутываемая дождем, словно в плащ, Она остановилась на поросшей бурьяном прогалине между деревьями и опустилась к земле. Джелия прищурилась и, приставив к кончику носа ребром указательный палец, несколько раз быстро согнула и разогнула его. И в тот же момент происходящее в саду приблизилось к ней почти в упор. Теперь молодая ведьма могла в мельчайших подробностях рассмотреть, что делает Кристина. Та же достала лопатку и вонзила ее в мокрую землю, начав окапывать какое-то небольшое растение. Джелия зажмурила глаза. Она знала, что сейчас должно было случиться кое-что ужасное. Но прошла минута, другая, а трагедия все не происходила. Роковой момент почему-то не наступал. Джеллия открыла глаза и в недоумении так резко приблизилась к стеклу, что едва не разбила его лбом. Кристины в саду не было. Ни ее, ни ее кровавленного, изуродованного тела. «Куда ты запропастилась?» — прорычала сквозь крепко сжатые зубы Джелия. Гадать ведьме долго не пришлось. Кристина вскоре снова появилась в саду. И не одна. Она вела за поводок соседского пса. Джелли видела его раньше. Это грязное лохматое существо вечно бродило поблизости. «Черт!» — воскликнула мисс Хоуп, но тут же спохватилась и уже тише затараторила. «Откуда ты все узнала, маленькая чертовка?» Кристина тем временем привязала пса за поводок к стеблю окопанного растения и отошла на несколько шагов. Подумав немного, она отступила еще на такое же расстояние, после чего обернулась и позвала пса. Тот, дружелюбно виляя хвостом, двинулся было ей навстречу, но натянувшийся поводок надежно удерживал его. Стебель растения был неимоверно крепок. Кристина не сдавалась. Приветливыми жестами и ласковым голосом она звала и приманивала пса, а тот все тянулся и тянулся к ней, упираясь лапами в землю. «Давай, мальчик, иди ко мне» приговаривала Кристина, а пёс скулил и вилял хвостом. Видимо, он её любил и доверял ей. Зря, очень зря. Откуда бедному животному было знать, что его привязали на убой? Что чем сильнее он хочет приблизиться к Кристине, тем скорее его ждёт смерть. Но пёс этого не понимал. Он тянулся к Кристине и вместе с тем понемногу вытягивал из земли растения. Наконец пёс вытащил корень полностью. В ту же секунду он замер на месте, словно вдруг превратился в чучело. Бедное доверчивое животное рухнуло, как подкошенное, а Кристина потрясенно зажала рот руками и отшатнулась. Пес и сам не заметил, как удавился. Меж тем то, что он вытащил маленький коричневый корень, напоминающий уродливого младенца с вздыбленной прической из листьев, залилось криком и принялось кровоточить. Его крошечный древесный рот дрожал, сморщенный младенец зажмурил глазки и засучил узловатыми ручками и ножками в истерике. Мандрагора хотела обратно в теплую сырую землю. Сидящая на подоконнике лестничного окна джелия Хоуп едва слышала крик Мандрагоры. Он звучал тонким писком где-то на грани слышимого. Вся гибельная сила этого крика и зашла на нет, все ее забрал себе пес. Вздумай Кристина собственными руками выдернуть корень, Мандрагора завопила бы так, что череп наследницы кэндлов треснул бы, как перезревшая тыква. Кристина знала, нельзя самой вырывать из земли Мандрагору. Это было доходчиво объяснено в старой скучной книжке «Фауст», которую она однажды читала, но девушка не могла даже помыслить о том, что пес умрет. Она с отчаянием и жалостью глядела на мертвое тело несчастного животного. На глаза ее наворачивались слезы. Джелли, видимо, хотела злобно подшутить над ней. Ведь такая опытная ведьма, как дева Ковина, не могла не знать о смертоносном крике Мандрагоры. Почему-то ведь она не сказала своей новой подруге Кристине о том, что не стоит так просто выкапывать корень. Дождь капал на убитое существо, как на груду черной ветоши. Бедный пес лежал неподвижно, и его морда была вся в грязи. Он уже не будет вилять хвостом, не будет прыгать кругом. Что же она наделала? Зачем все это было нужно? «Для того, чтобы выведать у джели и как освободить папу», сжав зубы, напомнила себе Кристина, после чего подошла, наклонилась и подобрала вырванное из земли растение. Со слезами на глазах она отвязала поводок от стебля и, высоко подняв затихшую мандрагору над головой, помахала ею, давая понять наблюдательнице в окне, что все сделано. После этого она опустила глаза и отвернулась. Ей еще нужно было придумать, что делать с трупом пса. «Ничего», — с ненавистью проговорила джелия Хоуп, — «это еще не конец. Так просто ты не отделаешься». После чего слезла с подоконника и направилась в свою комнату. На этот раз не вышло, но ничего, она попробует снова, и снова, и снова, пока не сделает то, что планировала. Мадам Тэтч ждет подарок. Ее дева разрушит триединую линию кэндлов и их крестовину Ленар. «Для этого нужно избавиться от глупой девчонки» всего лишь избавиться от одной жалкой ничтожной малявки, которая еще даже не прошла инициацию. Джелия усмехнулась. Кажется, она знала, что делать. На корделию Кэндалл было страшно смотреть. Еще страшнее, чем обычно. Клубящиеся волны холодного тумана и горячего пара, обычно противоборствующие, сейчас смешались по воле своей хозяйки. В омгле шевелились и извивались очертания длинных щупалец, со всех сторон вокруг ведьминой кухни раздавался стрекот, как от сотен насекомых. Корделия стояла, уперев руки в бока, и даже ее с виду нелепый фартук, расшитый цветами, не мог сгладить исходящее от ведьмы ощущение угрозы. «Вам вообще ничего нельзя поручить!» «Эй, не кипятись, Делия!» с ироничной улыбкой воскликнул Фред Петровский. «Не стоит так переживать!» «Ты что, не понимаешь? Это ведь просто шоу. Твоя серьезность убивает во мне все желание творить». «Вы и так уже натворили, черт вас дери! Для вас это все шуточки?» «Нет, Дели, не волнуйся», — успокоила Корделию Марии петровский строго глядя на мужа. Бедняжке приходилось постоянно краснеть за него, словно он был ее непослушным сыном. Фред и правда частенько вел себя как ребенок и просто обожал покуролесить. Даже в том, чтобы попасться и быть отчитанным, он находил нечто приятное. Фёдор не всерьез, он понимает, как это важно. «От тебя я такого не ожидала, Мари», – раздраженно проговорила Карделия. «То, что он не способен даже на минуту оставаться серьезным, мне известно, но как ты могла провалить все дело?» «Ты видела, какой из меня получился пустой костюм, Дели?» – восторженно заявил Фред, мысленно уносясь в недалекое прошлое. «Какой образ, какая фантазия!» Копия лучше оригинала. Кордели взвесила на ладони скалку, прикидывая, что разлетится быстрее — это вещь или великолепная челюсть несносного Фреда. Придя к выводу, что скалку ей попросту жаль, ведьма принялась раскатывать тесто. «Ты несправедлива, Дели», — попыталась оправдаться Мари. «Мы ведь не знали, что Виктор сунется и станет выпытывать». А потом он начал говорить такие вещи, что не выяснить все подробности было бы глупо. «Тем более ты ведь знаешь, как мы рисковали. Вдруг Скарлетт узнает о наших проделках. Думаешь, она простит мне то, что я притворялась ею?» «А я ее шофером», — поддакнул Фред. «К тому же, чтобы прикинуться Скарлетт, я применила заклятие, которое Скарлетт запрещала использовать», — сказала Мари. «Это очень опасная и сложная магия». «Ваша проклятая магия», — начала Корделия, гневно поджав губы. «И ничего проще», — вставил Фред. «Ваша проклятая магия — это дешевая показуха. Я поручила вам важное дело, а вы все испортили, потому что хотели покрасоваться». «Но мы ведь много чего узнали, Делли», — недовольно ответила Мари. «Например, то, что твой сын вздумал за твоей спиной договориться со Скарлетт. И то, что ему известно об Иерониме. И еще то, что он выведал про Гарри. Да, к слову, мы ведь перехватили его послание. Теперь Скарлетт ничего не узнает о Гарри. Неужели этого мало?» карделия в ярости отшвырнула скалку и подняла руку. Мария и Фред, не сговариваясь, вздрогнули, но ведьма Кэндал всего лишь принялась загибать пальцы. «Гертруда Молбери и ее дочь Ренни, Блэкли Саммер, Горбун Тачбоун, посол Сеих. И я уж не говорю о Матильде Кервуд и Фирче. Вы должны были подобраться к ним и узнать, что они намерены делать в случае смещения Скарлетт теч Выяснить их настроение». Или рекомендовать им воздержаться от препятствования неизбежному. И все это до приезда настоящей Скарлетт. У вас на это было целых полчаса. И на что они потрачены? На бессмысленный разговор с моим сыном? Проклятье! Но мы не думали, — начал было Фред. В том-то и беда, что вы не думаете. карделия взмахнула рукой, и в тот же миг в ней снова появилась скалка. Как ни в чем не бывало, ведьма продолжила раскатывать тесто. Это все серьезно, Фред. «Пойми уже, наконец!» «Ты очень на нас обиделась, Делли», — простодушно спросил Фред. «Если так, то нам стыдно». «Ты все еще хочешь, чтобы мы подготовили Кристину?» спросила Мари. «Может, лучше пусть кто-то другой?» «Конечно, я хочу, чтобы ее подготовили именно вы», — ответила Корделли. «Если Кристина попадет в лапы какой-нибудь занудной старухи вроде Селен Палмер, то это и вовсе отобьет у нее любое желание проходить инициацию». А вас с вашей страстью к дешевым эффектам моя дочь обожает. Завтра в полдень поговорите с ней. Расскажите, как все будет и как ей себя вести. Надеюсь, до этого она не выкинет какую-нибудь глупость. Да, и что там с Иеронимом? С Виктором, уточнил Фред, слегка улыбнувшись. С Иеронимом, жестко повторила Корделия. Мне не нужно, чтобы он взял и сбежал куда-нибудь перед самым шабашем. Он больше не должен покинуть дом. И не покинет, самодовольно ответил Фред. Знаешь, нам иногда так лень колдовать на представлениях, что мы раздаем зрителям особое угощение. Наше фирменное печенье – магия, ням-ням и ничего проще. Оно довольно неплохо сочетается с горячим молоком, и от него спишь, как младенец. Мы подсунули ням-нямры море, а она отнесла его Виктору. Он не сможет устоять и уснет, они оба уснут. А нам это даст достаточно времени, чтобы позаботиться о порогах этого дома, и кто-то идет. Встрепенулась Мари и бросила быстрый взгляд на мужа. В следующее мгновение с проказливыми улыбками Фред и Мари превратились в два серебристых чайника, стройный, с гравированной крышкой и длинным изящным носиком, и пухлый, весив накипи и сажи, явно испытывающий тяжелые времена. Дверь обычной кухни открылась, и затем на ведьминой кухне из мглы выступила Мегана Кэндл. Ведьма поморщилась, глянув на вогровые пламенные оцветы, рассыпающиеся брызгами от конфорок плиты. Ее сестра что-то сыпала в старый черный котел. В воздухе висел резкий запах шалфея и тимьяна. «Можно было и пораньше явиться», — проворчала карделия. «Я уже давно разобралась со всеми своими блюдами и начала готовить ваши, в то время как вы продолжаете обхаживать нашу гостью. Мадам важная птица настолько хороша?» «Вот бы однажды увидеть ее на столе, поджаренную и начиненную яблоками до да сливами!» Сестра шагнула к ней и споткнулась о два чайника, так не кстати возникших у нее под ногами. «Черт!» — Мегана подняла чайники и поставила их на стол. «Ты что, специально оставила их на проходе?» «Все готово?» — спросила Корделя. «Да». Шляпа не слишком сопротивлялась, будто смирилась со своей участью. «А что у Рем «О, как мне приятно, что ты волнуешься за меня!» Младшая сестра появилась в кухне незаметно для всех. Армора сидела на холодильнике, свесив ноги в дырявых чулках и лениво болтая ими из стороны в сторону. На ней была новая фиолетовая шляпка с вуалью. «О, а вот и наша дорогая сестрица!» – язвительно бросила Мегана. «Как всегда не заставляет себя ждать!» «Ой, кто бы уж говорил, Мегана!» Армора свесилась и открыла дверцу холодильника в поисках чего-нибудь вкусного. Судя по недовольному виду ведьмы, внутри ей ничего не приглянулось. При этом на ее носу тут же появилась сосулька. Как будто сама только что не пыталась подлизаться к нашей дорогой гости. «Ты лучше скажи, как изловила шляпу?» «А как ты, ключа?» «Я первая спросила». «А я первая переспросила». «Чтоб ты споткнулась!» «А я уже!» «Хватит!» — велела Корделя. «Рассказывайте». Старшая сестра первой взяла слово. Шляпа, испытывающая необъяснимую страсть к башням, оказалась той еще штучкой. Беготня за ней заняла у меня целый день. лавка хитра, подозрительно. Гораций потратил бензина на месяц вперед, а у меня от усталости просто подкашиваются ноги. Может, нужно было надеть каблуки поскромнее? Поддела сестру Раммора. Я же со своей стороны проявила совершенно невероятную смекалку и хитрость. И прошу заметить в одиночку. У меня не было никаких ирландцев на побегушках. «Итак, ключ и шляпа у нас в кармане», — уточнила карделия «Да уж, твоим сестрам пришлось потрудиться», — прищурилась Реммора. «Но можешь быть спокойно, все готово. Они пойманы, даже без зеркала все пройдет гладко. И Аранри ждет своего часа, чтобы соединить их. Жертва подготовлена. и Ироним». «Большой любитель побродить, где ему вздумается», — проворчала карделия «Почему бы не запереть его в доме?» — спросила Мегана. «Тебя забыла спросить», — с каменным лицом ответила Корделия. «Лучше бы ты была такой умной, когда разбивала зеркало. Молись, чтобы теперь все сработало и без него». Раммора злорадно захихикала, но тут же поперхнулась под недобрым взглядом Корделии. Что ж, все-таки смилостивилась рыжая ведьма. Разлитое молоко не собрать, разбитое зеркало не починить. Итак, пироги в печи, осталось лишь немного выждать». Все три сестры многозначительно переглянулись, ведь речь шла вовсе не о пирогах. И все же Мегана с Рэмморой были оскорблены. Изловить приспешников и Иеронима немалого стоило, но Корделия вела себя так, будто сама их всех поймала. «Могла бы расщедриться и на коротенькое спасибо», – начала была Рэммора, но от ответа Корделии ее спасло непредвиденное обстоятельство. Размером с добрую столешницу крышка от огромной металлической бадьи, необъятных размеров формы для выпечки, отлетела в сторону. Туман и клубы пара поглотили ее и мгновенно переварили без следа. Совершенно беззвучно. «Ой, тесто пытается сбежать!» – всполошилась Корделия. «Мэг, помогай!» И действительно, из бодии поднялся бесформенный ком, вспучившийся и бурлящий. Тесто было определенно живым и совершенно точно разозленным. Неудивительно, кому понравится, когда тебя раскатывают скалкой. В нем одна за другой начали прорезаться огромные зубастые пасти. Монстр в бадье заревел. Где-то в клубах пара начали сталкиваться извинять поварешки и ножи. «Ты, наверное, добавила слишком много дрожжей». Рэммора равнодушно сняла туфельку, достала оттуда уже подожженную и раскуренную сигарету, после чего надела туфельку обратно. Или муки. Помогать она и не думала. Все дальнейшее произошло столь стремительно, что даже ведьмы не успели отреагировать. Из теста вырвались вязкие щупальца и устремились к Корделии и Мегане. Форма для выпечки начала колыхаться, а беснующийся в ней монстр попытался освободиться, продолжая расти и вываливая распухшие сдобные бока на пол. Подвизгливое музыкальное сопровождение, как всегда раздающееся из радиоприемника, Корделия и Мегана начали бой с тестом. В их руках появились огромные деревянные лопатки, которые больше походили на садовые лопаты или весла, Ими ведьмы попытались затолкать вырывающееся чудовище из теста обратно в его металлическое логово. Сестры начали теснить бесформенную желтоватую тварь, но ее щупальца оплетали лопатки, пытаясь вырвать их из рук ведьм или, если те будут держать слишком крепко, затянуть их вместе с лопатками прямо в бодю и погрести внутри себя. Хищное тесто не отказалось бы от начинки из ведьм, но двум опытным кухаркам было не в новинку справляться со строптивыми ингредиентами обеда или ужина. Чего только стоили бегучие яйца, каждая из которых наивно мнило себя шалтаем-болтаем, или острый красный перчик, от которого можно было вычихать легкие. И все же тесто для пирога-канунника оказалось намного более непокорным и злобным. Оно поднялось еще больше и уже было выше ведьм. В нем прорезались голодные алчущие глаза, десятки неморгающих глаз. Пасти снова и зашли ревом. Одни щупальца тянули ведьм к бадье, зацепившись за лопатки. Другие, скручиваясь спиралями, пытались оплести их ноги и руки. Одно уже обвилось вокруг лодыжки кардели И тут прямо на бурлящей и ревущей массе теста кто-то появился. Не выпуская сигареты изо рта, Рэммора верхом на огромной крышке вывалилась прямо из воздуха и лихо приземлилась на бодю Крышка прихлопнула монстра. Щупальца как одно обрезались ее краями и повалились на пол, больше не подавая признаков жизни. Голодный рев сменился тоскливым и жалобным вытьем. «Ты вовремя», — заметила Корделия, — «принесла начинку. само собой, по всему дому собирала». Ремора соскочила с крышки и вытащила из шляпки пухлый холщовый мешочек с завязками. «Высыпай!» карделия приподняла крышку, а Ремора, растянув завязки, опорожнила мешочек прямо в тесто. Из него посыпались кольца, пуговицы и монетки. Возмущенное тесто снова попыталось подняться и вырваться на свободу, но карделия и Мегана не зевали и ловко затолкали его лопатками обратно. При этом они принялись стремительно замешивать новый ингредиент. «Накрывай!» – велела Карделия, и Ремора снова опустила на бодю крышку. «Ох уж эти шотландцы с их рецептами пирогов!» – проворчала Мегана. Вскоре крышка перестала дергаться, и ведьмы облегченно вздохнули. У всех троих руки были по локоти в муке, будто в крови чудовища, которое они только что сообща победили. Карделия направилась к столу с нарезкой. Ремора снова запрыгнула на холодильник. «Скарлетт всем привезла подарки!» Вспомнила меж тем Мегана. «Даже тебе?» «Да, я знаю», — равнодушно заметила Корделия. «По радио сообщили». Старшая сестра покосилась на радиоприемник. От этой дрянной штуковины еще и не такого можно было ожидать. «Ты так и не выйдешь к ней?» «Нет». «Она будет в ярости?» Так и задумано. «Ты бы и видела, на какой машине она прикатила!» Восхищенно воскликнула рэммора боковым зрением, отмечая реакцию Корделии. «И какое у нее платье?» «Мегана, займись карамельными яблоками, а ты Ремора, пылающим пудингом». Сестры, вздохнув, вынуждены надели фартуки. Было ясно, что Корделия не хочет углубляться в тему эффектного появления своей давней соперницы Скарлетт Тэтч. Но Ремора не собиралась прекращать разговор, который мог стать началом новой, совершенно чудесной склоки. «Корди, дорогая, если ты не хочешь свой подарок, можно я его себе заберу?» «Кстати, моя новая шляпка из числа великолепных вещей, привезенных нашей дражайшей...» «Уродство и безвкусица!» – проворчала Мегана. «Как мило с ее стороны!» – натянута улыбнулась карделия «Но это ничего не изменит. Дни Скарлетт Тэтч, ее платьев, шляпок и машин сочтены. Уже многие из ее бывших подпевал на нашей стороне». «Кто остался?» «Фирч и его серые». «Этих вообще никто в расчет не берет», – проворчала Раммора. «Из старших кто с нами?» грегсон Селен Палмер, оба Петровски, Хоуп». «И как тебе удалось заполучить девчонку Хоуп?» — удивилась Рэммора. «О, она сама пришла ко мне. Даже эта претенциозная соплячка понимает, что крестовина Ленар все меняет». Спросила, что изменится после кануна. «Боится за свое положение?» — усмехнулась Рэммора. «Догадывается, что Кристина станет новой девой». «Конечно», — сказала Мегана. «Иначе почему она вдруг такая благоразумненькая?» «Джелия всегда была пронырливой, как куница. Сейчас пытается вынюхать, есть ли лазейки, чтобы остаться при своем». «Я пообещала ей, что если она поддержит нас, то останется девой Ковена. Мы заключили нитяной договор». «Она ведь догадывается, что когда ты станешь средоточием крестовины Ленар, то сможешь разорвать любой договор», — уточнила Мегана. «Полагаю, она упустила этот момент. Умение думать наперед — не ее сильная сторона». «Что ж, если Джеллия с нами, то и ее братец Найджел тоже, верно?» Рэммора подожгла конфорку под большим котлом. Охватив его пламенным воротником, на десяток футов вверх неистого ревя взвился огненный столб. Повезло, что в ведьминой кухне нет потолка. «Так и есть», — карделия хмуро поглядела на нежелающую гаснуть огненную колонну. И на сестру, которая, как ни в чем не бывало, продолжала мешать пудинг. «Как обстоят дела с Грином?» «О, он с нами!» — самодовольно улыбнулась Мегана, опуская яблоко на длинной тонкой нити в карамельный сироп. «Можешь мне поверить?» да «Дай угадаю, обокрала его?» — презрительно прищурила Серамора. «Ты вообще собираешься вернуть ему его золото? Потом, после шабаша. А то у бедняги, глядишь, и лопнет его зеленое сердечко». «Вот заодно и проверим. Я-то всегда считала, что у коротышки вместо сердца в груди растет четырехлистный клевер». «Сейчас не до ваших бредней». — одернула разошедшихся сестер Корделия. — Берри привели? — Да, он в погребе. — Не было никаких неприятностей. — Он пытался откусить Мегане голову. Но кто это посчитает за неприятность, верно? — Проклятая жаба! — Сама такая! — А ну, замолчали! — велела Корделия, прислушиваясь к диктору из радиоприемника. Радио шипело что-то понятное одной лишь средней сестре-ведьме. — ведьме. Его женушка ничего не испортит? — «Жена и дети все забыли. Они вообще не помнят, что у них был какой-то Уолтер Берри». «Вот и хорошо». Сейчас Корделия выглядела по-настоящему довольной. «Значит, действительно все готово. Осталось только отправить письма с последними инструкциями для тварей Иеронима». «Если и хочешь, я доставлю их», — предложила Эрэм Мора, пристально глядя на конверты, лежащие на столе Корделии. «Уж я и сама как-нибудь справлюсь». «Ну, конечно», — едва слышно проворчал Эрэм «Когда все уже сделано, что там отправить какие-то письма?» «Что ты сказала?» — хмуро поглядела на сестру кардели «Я сказала, что-то не припомню этих чайников». Часы на каминной полке отбили полночь, и вскоре эхо от их металлического звона впиталось в тишину, будто пролитый кофе в накрахмаленную салфетку. Часы затихли, а в душной комнате повис запах полуночи. Полночь пахла свечным воском, грогом и тыквами. Чарли Уиллинг лежал на крошечном раскладном диване, который принесли из чулана специально для него, и глядел на огонь. В камине догорали дрова, вырезанные в форме человеческих костей. На вертеле медленно крутилась восковая голова. Благодаря какому-то специальному составу она оплавлялась очень медленно, поэтому даже спустя два часа в бледных потеках еще угадывалось сморщенное старческое лицо, крючковатый нос и вислые щеки. Воск изредка капал в огонь и шипел. Чарли лежал, укрывшись шерстяным пледом и поглаживая пальцем корешок пухлой книжицы в красной обложке. Кожа на уголках этой книги слегка протерлась, злочение тисненных букв высыпалось. Всем своим видом книга походила на древность, самую настоящую. От нее веяло пылью, дном ветхого сундука и крысиным обществом. И тем не менее Чарли был в восторге. Кто знает, может, до того, как она ему досталась, она путешествовала в трюме пиратского корабля, Но самое главное, это был подарок к празднику, а ему так давно ничего не дарили. Когда Чарли впервые взял в руки свой подарок, он даже не понял, зачем ему это вручили, ведь подобные, обычно скучные вещи, совсем не то, что дарят мальчишкам. По центру книжной обложки была изображена птица в клетке, окруженная витиевато выписанным названием. Обыкновенно-необыкновенное оперение птиц. К каждой странице скобками крепились птичьи перья. Сотни птичьих перьев, принадлежавших, вероятно, всем существующим в природе птицам, от жаворонков до дроздов, от обычных голубей до крошечных калибрей. И возле каждого перышка стояло наименование и подробное описание. Отдаленно эта книга походила на гербарий. Чарли завороженно листал свой гербарий перьев с того момента, как получил его, и пока их с Томми отправили спать. К слову, Томми тоже никак не мог заснуть. Он лежал в своей кровати, вертелся сбоку бок и крутил в руках свой подарок. Ему подарили механическую заводную канарейку. Изумительная птичка шевелила головой, лапками и крыльями. Говорили, она умела даже летать и петь. Но не летать, не хотя бы на мгновение раскрыть клювик, Томми ее пока заставить не смог. Подарки привезла мадам Тэтч, красивая и очень добрая тетушка Томми. Чарли и подумать не мог, что ему вообще что-нибудь подарит. Но Скарлетт Эдж не обделила никого из присутствующих в доме, словно заранее знала, сколько людей будет в Крикхолле на празднике. Более того, она подарила каждому то, что сделало его, обладателя подарка, чуть счастливее. К примеру, Кристина получила серебряную пудреницу, полную рассыпчатой персиковой пудры, о которой втайне мечтала. А один из гостей, весьма болезненный мистер в костюме тройки, едва не потерял сознание от охватившей его радости, когда открыл коробку, и обнаружил в ней набор шелковых носовых платков, от прикосновения первого из которых к нему сразу же вернулся румянец. Вот и Чарли был рад своей книжице, а еще немного испуган. Эта женщина, Скарлетт, глядела на него так пристально и таинственно, словно что-то заподозрила, а потом и вовсе, когда вручала ему гербарий перьев прошептала «Не швыряйся им направо и налево». Какое-нибудь напутствие полагалось каждому, кому вручался подарок, И все же Чарли в очередной раз напомнил себе об осторожности. Из-за стены раздавались голоса и ворчания. Это Марго, младшая сестра Томми, играла с новыми куклами. Мистер Трампкин, леди Лиза и злодей мистер Фрок были просто великолепны. Как и всем мальчишкам, Чарли куклы не нравились, но и он не смог не оценить, как эти обращики тонкой ручной работы двигаются, дерутся на шпагах и все время размениваются на носовые платки, расточая благосклонности и на перчатки, вызывая друг друга на дуэль. Мистер Трамкин, бедный молодой джентльмен в потертом сюртучке, все время пытался завоевать сердце холодной леди Лизы, но в игру то и дело вступал злодей, одетый в черный плащ с красным подбоем. Мистер Фрок раз за разом похищал леди Лизу, а мистер Трамкин пытался ее спасти. Учитывая, что куклы очень реалистично двигались, дрались и будто бы жили собственной жизнью, выглядело все это весьма занимательно. Понятное дело, что, несмотря на веление матери отправляться спать, у Марго и в мыслях не было слушаться. Размышляя о сегодняшнем вечере в гостиной Крик Холла и о чудесных подарках, которые привезла Скарлетт Тэтч, Чарли не сразу заметил, что Томми уже крепко спит. Он обратил внимание на это только когда канарейка, выпав из руки друга, шлепнулась на пол. Чарли приподнял голову и поглядел на Томми. Он даже помахал рукой, проверяя, не притворяется ли тот, и только после этого сделал то, что собирался сделать весь вечер. Достал из-под свитера вещь, которую никак не мог изучить, поскольку ни разу не оставался один. Коричневая папка с бумагами. Одной из этих бумаг, той, которую Чарли уже видел в кабинете Гарри Кэндла, был документ о взятии на попечение младенцев в приют, представлявший собой личную карточку ребенка. Второй бумагой из папки оказалось письмо. Письмо, которое так и не было отправлено. В дрожащем свете камина мальчик стремительно пробежал взглядом по отпечатанным на машинке данным на карточке и по написанным от руки строкам письма. Ему стало дурно. Сердце вдруг замерло. Голова закружилась. Должно быть от волнения. Чарли достал из кармана штанов клетчатый носовой платок и поспешно завязал один его уголок в узел. В тот же миг его самочувствие вернулось в норму. Мальчик знал, что, как только прочтет бумаги из папки, его захлестнет волна эмоций, а он не мог сейчас позволить себе даже вслипнуть. Чарли продолжил чтение, всего два листка, так мало сведений. И тут он увидел, что в папке есть что-то еще. Из картонного кармашка торчал обрывок какой-то бумажки, исписанной кривым отрывистым почерком. Чарли достал бумажку, прочитал и недоуменно закусил губу. Автор записки явно откуда-то знал, что эта папка окажется у него в руках, поэтому писал все напрямик, в открытую. Содержание таинственного послания заставило мальчика мгновенно отбросить в сторону плед и выбраться из постели. Положив напугавшую его записку в карман, Чарли надел тапочки и подошел к камину. Не развязывая, он бросил платок, который до сих пор судорожно сжимал в руке, в огонь. Трепица мгновенно почернила и обратилась пеплом. Вместе с нею сгорели и боль, и отчаяние, и надежда. Но главное, с нею сгорела застилающая глаза и мешающая мыслить здраво тревога. Записка все изменила. То, о чем в ней говорилось, не позволяло медлить и вязнуть в смешанных чувствах. Нужно было действовать решительно. Чарли достал из-под стола свою сумку. В сумке этой хранились все его немногочисленные пожитки. Кому-то постороннему собранные там вещи могли бы показаться странными, но мальчик не променял бы их ни на что на свете. Самым неуместным и нелепым с виду предметом в сумке, к слову, являлся старый автомобильный руль. Помимо него там были книга «История основания королевства шотландского», «Правда, полуправда, вымысел», «Большая фигурная стрелка от часов» и старая бронзовая дверная ручка. Чарли взял стрелку и дверную ручку, и направился к двери. Обернувшись и бросив напоследок взгляд на спящего Томми, мальчик вышел из комнаты и остановился за дверью. Он раскрыл ладонь и быстро-быстро зашептал, объясняя Стрелке ее задачу. Завершил он едва слышным повелением. «Приведи меня к той, о ком говорится в этой записке». Стрелка тут же ожила и загнулась, словно потягивающая спину кошка, и ткнула влево, в сторону лестницы. Мальчик кивнул и двинулся в указанном направлении. В доме было тихо. На лестнице и в коридоре горел приглушенный свет, гости и домочадцы уже давно разошлись по своим комнатам. Казалось, не спал сейчас здесь один лишь Чарли. Стрелка, шевелившая кончиком, как зверек носом, привела мальчика на третий этаж. Здесь, помимо выделенных гостям апартаментов, находились кабинет Гарри Кэндла и спальня Корделии, старая комната Рэм спальни Сирила и Мими. В тупике коридора притаилась дверь главы семейства, Джин и Кэндл. Стрелка указывала именно туда. Чарли стало не по себе. Меньше всего он хотел сейчас встретить сумасшедшую старуху. Мальчик осторожно двинулся по коридору. Нет, многие еще не спали. Из-за некоторых дверей раздавались голоса и смех. Примерно в дюжине шагов от тупиковой двери стрелка в руке Чарли вдруг резко изогнулась и ткнулась в стену справа. Место, на которое указывал колдовской компас, располагалось ровно посередине между двумя равноудаленными на несколько футов друг от друга дверями. «И что это должно значить?» – нахмурился Чарли. «Может, определишься, какую дверь выбрать?» Но стрелка и не думала определяться. Она по-прежнему глядела прямо в стену, лишь ее кончик едва заметно подрагивал, будто бы в нетерпении. «Ладно, попробуем». Мальчик подошел к стене и положил на нее ладонь. Закрыв глаза и глубоко вздохнув, он зашептал «Покажи скрытое, открой тайное, конец нити в сердцевине клубка, краеугольный камень в кладке арки, корень растения, сердце зеркало». Раздалось едва слышное шуршание, и Чарли открыл глаза. От неожиданности он даже отдернул руку и отступил на шаг. Лампы по всему коридору мигали. Стена перед ним разрасталась в обе стороны, панели разъезжались, а двери ближайших комнат поползли прочь. Спустя полминуты все затихло. Лампы прекратили мигать, а стена перестала двигаться. Двери встали на новые места. Чарли одновременно восторженно и испуганно глядел на выросшую в стене дверь из темного дерева со старинной кованой ручкой. Мысленно похвалив свою указующую стрелку, Мальчик склонился над замком и попытался его открыть. Замок не поддавался. На нем стояла слишком сильная защита даже для него, Чарли, и, кажется, это значило, что он, наконец, нашел то, что искал. Недаром же в таком случае хозяева решились поставить такие сложные запоры. И все же они кое-чего не учли. Чарли сдвинулся от двери на пару шагов вбок и достал из кармана старую дверную ручку. Оглядевшись по сторонам, он повернулся к стене и с размаху вонзил ее штырем прямо в панель. Штырь с легкостью прошил дерево, и в тот же миг вокруг ручки стена начала меняться. Во все стороны от нее, будто выливающаяся дождевая вода из забившегося люка, поползли грязно-серые потеки. Вскоре вокруг ручки образовалась ее собственная дверь. Надеясь, что пока он будет в комнате, никто не обратит внимания на две располагающиеся впритык друг к другу двери, Чарли повернул ручку, открыл свою колдовскую дверь и переступил порог. Мальчик осмотрел место, в котором оказался, и помрачнел. Он сразу же понял, где очутился. Ох уж эти заклятые вещи! Как и в случае с коричневыми туфлями, эгоистичной стрелке явно было плевать на его нужды, На этот раз, правда, колдовской проводник привел его отнюдь не в чулан для обуви. Это была так называемая «терновая комната», помещение которое есть в доме у любой уважающей себя современной ведьмы. Такие комнаты, представляющие собой своеобразные рабочие кабинеты, с течением веков заменили обладательницам тайного знания отвесный утес над морем, поляну на лесной опушке или вершину лысого холма. На заросших сухим терновником стенах висели светильники, горевшие негасимым колдовским огнем. Все место здесь было заставлено различными ведьмовскими, алхимическими и астрологическими механизмами. По центру помещения расположилось нечто напоминающее огромные часы с круглым циферблатом, но вместо цифр на нем стояло восемь чуть светящихся серебряных надписей. Чарли прочитал «Мабон», «Самайн», «Ёль», «Имболк», «Астара», «Бельтайн», «Лита», и Лугнасад. Разумеется, это были никакие не часы, а ведьмовское колесо года с указанием ключевых праздничных шабашей, дней солнцестояния и равноденствий, дней порогов и переходов. Стрелка почти-почти подошла к отметке Самайн. У колеса года стоял круглый каменный стол, на котором были высечены все лунные фазы. На одном из полумесяцев застыл лунный зайчик, отраженный и направленный через систему зеркал, ведущую, вероятно, куда-то на крышу особняка. Помимо колеса года и лунного календаря, в терновой комнате было множество сложных астрономических инструментов и приборов, а королем над ними возвышался механический макет Солнечной системы. Шестеренки и оси, управляющие сферами ключевых небесных тел, заставляли их двигаться самостоятельно, согласуясь с положением тел истинных, на небе. При этом макет был присоединен к самописцу. Стрелки ползли по шкалам, а перо скользило по карте, отмечая изменения положения Солнца и Луны. Судя по этой карте, Солнце как раз приближалось к десятому градусу Скорпиона. Еще одно доказательство близости Самайна. «Ты привела меня сюда из-за того, что здесь слишком много стрелок?» — проворчал Чарли. Колдовской компас, само собой, не ответил. В углу комнаты стоял деревянный пюпитр. На нем холодно поблескивала пустая хрустальная шкатулка. Судя по выдавленной в черном бархате полости, прежде там хранился ключ. К пюпитру прислонилась картина в вишневой раме. На картине была изображена спальня, в которой росло белое дерево. Рядом, никем не поддерживаемая, застыла аккуратненькая и подстриженная метла кордели и Кэндл. Вспомнив о хозяйке терновой комнаты, Чарли невольно поежился, будто от несуществующего сквозняка. Пора было уносить ноги, пока его не застали в самом потаенном месте крик холла Чарли повернулся к выходу. Он посмотрел на дверь, настоящую. Неудивительно, что он не смог ее открыть. Замок представлял собой механизм, в котором срослись вместе металл засовов и лозы вьюнкового растения с алыми цветами. Выйдя из терновой комнаты, Чарли захлопнул дверь и извлек из стены ручку. Сотворенный им проход поблек и стерся, словно его никогда и не бывало. Стоило мальчику моргнуть, как и настоящая дверь вросла в панель, сделавшись частью обычной стены. В коридоре было темно, будто кто-то перекрыл газ на трубе. Чарли сперва даже не обратил на это внимания. Спрятав дверную ручку в карман, он глянул на свою стрелку и пробормотал. «Давай на этот раз ты укажешь верное направление, ладно?» Стрелка изогнулась и ткнулась ему в живот. Нужное место располагалось у него за спиной. «Неужели? Вот нет, чтобы сразу так». Мальчик обернулся и, словно призрак, из комнаты с табличкой «Рэм на двери выскользнула женщина. В темноте коридора как следует ее рассмотреть не удалось. Чарли с трудом разобрал лишь длинные худые руки и путанную копну волос. Увидев мальчика, незнакомка едва не задохнулась от ярости. Она схватила его за руку, словно поймала на краже. «Что ты здесь делаешь, позволю знать!» – прошипела женщина. «Я... э я всего лишь...» – залепетал Чарли. В его голове, словно осы в потревоженном гнезде, зароились лихорадочные мысли – Она все видела. Она знает, куда я проник. Я пропал. Женщина склонилась над ним, словно у нее вдруг резко упало зрение, и разобрать черты его лица она могла лишь в упор. От нее ядовито пахло сигаретным дымом, и Чарли тут же понял, кто схватил его в темном коридоре. «Младшая миссис Кэндл?» — Рэмору усмехнулась. «И почему даже какие-то маленькие оборванцы считают, что я вдова?» — спросила она. «Или бывала замужем?» «Нет уж, я не настолько глупа. Ты можешь называть меня мисс Рэммора?» «Да, мисс Рэммора. Простите, мисс...» «За что?» — спросила ведьма, еще крепче сжимая его запястья своими ледяными и жесткими пальцами. «За то, что неправильно меня назвал? Или за то, что шныряешь по дому ночью?» «Нет, я...» «По чужому дому?» «Я вовсе не хотел. А ну, выворачивай карманы, поглядим, что ты там прячешь». «Но я...» «Хочешь, чтобы я отвела тебя, — она угрожающе прищурилась, — к средней миссис Кэндалл?» «Нет, только не это. Я жду». Чарли начал доставать из кармана все, что там находилось. Леденцы, раскрошившееся печенье, старую бронзовую ручку, стрелка от часов добавилась к прочему. «Что еще за хлам? Тебя не учили, что приличные дети не набивают карманы всяческой дребеденью и... Постой-ка, а это что?» Быстрее, чем Чарли успел спрятать скомканную бумажку, Рэммора стремительно вцепилась в нее, словно в горло того, кого ненавидела всю жизнь. Глаза ее пробежали по записке. Ведьма превосходно видела в темноте. «Теперь ты все знаешь, но у тебя очень мало времени. Все решится в Хэллоуин. Я тебя предупреждаю, если не хочешь потерять ее снова, теперь уже навсегда, ты не позволишь ей оставаться в доме». Когда взгляд женщины остановился на последней буковке, в нем появилась некая недобрая заинтересованность. Рэмора с подозрением глянула на испуганного мальчика. «Что это значит?» — спросила она. «Я не знаю, мисс», — залепетал Чарли. «Кто это писал?» Рэмора вновь окинула записку взглядом, но теперь таким пронзительным, будто хотела прожечь ее насквозь. «Знакомый почерк?» «Не знаю. Я просто нашел». «Врешь?» «Нет, мисс». «Я просто нашел, честно!» Ремора пристально поглядела в его глаза. Чарли даже не моргнул. Он ведь сказал правду, он и в самом деле нашел записку. Обнаружил в папке, которую украл из сейфа в тайнике кабинета хозяина этого дома. Но такие подробности этой злой женщине явно не стоило знать. «Ладно, я вижу, ты не врешь». Скомкав записку, Рэмора положила ее в рот, демонстративно прожевала и проглотила, после чего вытащила откуда-то из волос сигарету и зажгла ее, стукнув по ней пальцем. В следующее мгновение сигарета заплясала у ведьмы в губах. «Пойдем», — ведьма схватила Чарли за руку и повела к лестнице. «Я прослежу, чтобы ты вернулся в комнату и не бродил больше ночью по дому. Тебе еще повезло, что ты встретил именно меня, а не Корделию или Мегану». «Уж мои сестрички навсегда бы отбили у тебя охоту ошиваться по темным коридорам». «К слову», — она вскинула голову, пытаясь разглядеть лампу под потолком. «Почему не горит свет?» «Я не знаю, мисс. Когда я выходил из комнаты, свет горел». «Неужели?» Больше Ремора Кэндал за весь путь до комнаты Томми ничего не сказала. Лишь у самых дверей напутствовала Чарли. «Чтобы больше не попадался мне на глаза. Тебе ясно, маленький оборванец?» после чего развернулась и направилась к лестнице, на ходу вытаскивая из воздуха новую сигарету, уже зажженную. Едва только дверь комнаты за Чарли закрылась, он тотчас же ощутил себя в безопасности. Проклятие! Как можно было так глупо попасться? И действительно, ему очень повезло, что его поймала не Корделия Кэндл, а эта эксцентричная особа. Томми не спал, он сидел в кровати и подозрительно глядел на друга. «Что ты делаешь?» «Стою у двери» ответил чарли куда ты ходил выпить воды хватит врать рассказывай где ты бродил честно я пошел за водой но меня поймали потому как чарли тяжело дышал томми понял что это правда кто только и спросил он меня поймала мистером мора да уж не повезло что она сказала что пожалуется средний миссис кэнддел это кто не понял томми твоя мама а ну да И тут внезапно произошло то, что заставило Чарли забыть о его тайных делах, а друга — о его подозрениях. В коридоре раздались крики. «Что это такое?» — спросил Томми. Чарли испуганно обернулся. «Это твоя сестра. Кристина?» Томми выскочил из постели так, будто она вмиг стала раскаленной и подбежал к двери. «Нет!» — кричала Кристина. «Нет! Уйди!» Томми повернул ручку и открыл дверь но не успел он ничего разглядеть в темном коридоре, как та в тот же миг захлопнулась. Незадолго до этого Эбигейл Карсон испуганным шепотом заметила. «Что-то ты не выглядишь слишком уверенной». «Я уверена, уж поверь», — важно ответила Кристина Кэндл. «Ну еще бы», — усмехнулась стоявшая рядом Дороти Хилл. «Ты была во всем уверена даже тогда, когда мы врезались на твоем драндулете в дерево? Если струсила, можешь уйти. Я уже все решила». «И тебя, видимо, не переспоришь», – проворчала Дороти. «Пошли», – велела Кристина. Три девушки в черных платьях и черных широкополых остроконечных шляпах стояли в прихожей Крикхолла у основания лестницы. Кристина крепко, как спасительную соломинку, держала в руках зажженную свечу. Весь первый этаж тонул во тьме. Из кухни, правда, просачивался робкий свет, но Кристина знала, что мама слишком занята приготовлением праздничного ужина, Она не заметит, что дочь перекрыла газ на трубах и погасила лампы, светильники и фонари. «Надеюсь, все пройдет как надо. Иначе...» — начала Кристина. «Боишься, что мама запрет тебя на неделю в комнате?» — поддела Дороти. «Боюсь, что убьет меня», — без тени улыбки ответила Кристина. «Так мы будем идти или нет?» но «Ну, это ведь ты стоишь на месте», — возмутилась Эбигейл. «Может, сама и боишься?» «Что?» — гневно глянул на нее подруга. «Ничего я не боюсь. Пошли!» И они втроем задом наперед начали подниматься по лестнице. Эбигейл и Дороти, каждая со своей стороны, держали под руки Кристину. Та пыталась подниматься ровнее, чтобы свеча ненароком не погасла, но при этом торопилась, как могла, опасаясь, что кто-нибудь заметит отсутствие света в холле или на лестнице. Дороти споткнулась о край ступени, и вся троица едва не рухнула. Огонек свечи удалось спасти лишь чудом. «Осторожнее!» — Кристина ткнула подругу локтем в бок. забыл очки протереть?» «А что, нам сейчас можно говорить?» — удивилась Эбигейл. «Нигде не написано, что нельзя!» — ответила Кристина, нащупывая пяткой очередную ступеньку. «А откуда ты узнала об этом заклятии?» — продолжила расспросы Эбигейл. «Одна девчонка сказала!» — нехотя ответила Кристина. «Одна девчонка? Ну надо же!» — презрительно усмехнулась Дороти. «Много ты знаешь!» — обрывала ее Кристина. Эта девчонка из числа маминых гостей и очень важная персона к тому же. Она правая рука тетушки Скарлетт. А это что тогда значит? «Правая рука?» с сомнением спросила Эбигейл. «Ты ведь сказала, что она девчонка?» «Да, в нашем Ковене место правой руки Скарлетт занимает Джелли Хоуп. Она дева». «Это что, должность?» уважительно спросила Дороти. Она очень серьезно относилась к людям, занимающим какие-либо посты. «Что-то вроде того». «А она откуда узнала?» «Она опытная ведьма», — пояснила Кристина. «А это заклятие применяют почти на каждый Хэллоуин. Это вам не какие-то детские гадания, а самое настоящее тайное колдовство». «Нам еще долго идти?» — спросила Эбигейл. «Только попробуй обернуться», — пригрозила Дороти. «Тогда все придется начинать сначала». «Не думала, что и ты всерьез во все это веришь», — удивилась Эбигейл. «Я и не верю», — Дороти показательно зевнула. «Но чем раньше мы покончим с этой скучищей, тем быстрее сможем, наконец, перекусить». Девушки натолкнулись спинами на стену. «Осторожно, поворот лестницы!» Кристина снова проявила чудеса ловкости, уравновешивая свечу. «Еще один пролет, и мы на втором этаже». «Как хорошо, что ты живешь не на третьем», — заметила Дороти. «Или на чердаке», — поддакнула Эбигейл. «Хотя нашу Крис уже давно пора было там поселить, с крысами и пауками». Кристина не ответила. «Ничего, она разберется с Дороти потом. Сейчас свеча». Девушки преодолели последние ступени и двинулись по коридору, все так же спиной вперед. Вскоре они оказались у комнаты Кристины. «Тише! Не разбудите мальчишку!» — шепотом велела хранительница свечи. «Он чутко спит, а вынюхивает даже во сне. Если проснется, хлопот не оберешься». Девушки вошли в комнату и заперли за собой дверь. Кристина три раза стукнула по замку костяшкой указательного пальца, обвела его ногтем по кругу, и дверь в тот же миг будто чуть постарела, сплошь покрылась мелкими трещинками. «Это еще зачем?» — спросила Эбигейл. «Заклятие от подслушивания», — пояснила Кристина. джелия Хоуп его очень советовала. Так никто в доме, а особенно мама, не услышит ничего из того, что будет происходить в этой комнате, и не помешает нам. «Как предусмотрительно», — проворчала Дороти. «Можно оборачиваться?» Сейчас, еще два шага. Вот теперь. Они одновременно обернулись. На полу кровати стояло большое зеркало. Раньше, до того, как Кристина решила использовать его для своих экспериментов, оно висело в гостиной. «Свет не зажигать?» — спросила Эбигейл. «Ты что, спятила?» — покосилась на нее Дороти. «А зачем тогда свеча? Ты хочешь все разрушить?» Я только спросила. «Ладно, что делать дальше?» — спросила Дороти. «Стойте и молчите», — велела Кристина. Девушка подняла свечу и провела ее перед зеркалом, словно обжигая тонкую, как паутина, завесу. «Говорим насчет три», — сказала Кристина. «Раз, два, три». И все трое одновременно проговорили. «Кровавая Мэри! Кровавая Мэри! Кровавая Мэри!» Повисла тягучая тишина. Даже скептически настроенная Дороти стала не по себе. «Что должно произойти?» — едва слышно спросила она. «Ну, на страничке из старой книги, которую мне дала Джеллия Хоуп, написано, что при гадании появляется кровавая Мэри. Ее лицо приобретает черты суженого, а если с него слезет кожа, и оно обратится черепом, то это будет значить, что гадающая умрет до женитьбы». «Это все пустые», — начала было Дороти, но тут же замолчала, она первой что-то увидела. «Что?» — Кристина поднесла свечу ближе к стеклу. «Что там?» Девушки разглядели, как в блеклом пятне света, отражающемся в зеркале, показалась крошечная фигурка, словно находящаяся на другом конце улицы. «Это...» – ошарашенно проговорила Эбигейл. «Это...» – «Да», – восторженно прошептала Кристина. «Получилось! Все получилось!» До сего момента Кристина и сама была не до конца уверена, что ее ритуал сработает. Да и Джеллия Хоуп не заслуживала доверия. Слишком уж медоточиво она разговаривала с наследницей Кендлов. Во взгляде и голосе Джелли чувствовалась зависть. А еще она очень уж настойчиво советовала ей это заклятие. Фигурка в зеркале постепенно становилась все больше, приближаясь. И с каждым ее шагом Кристину все сильнее одолевали сомнения. «И зачем я все это затеяла?» Подружки, наоборот, были настолько заворожены, что боялись даже моргнуть. На их глазах происходило самое настоящее чудо. «Кто она такая?» – тихо спросила Дороти. «Есть много легенд», — глядя на медленно идущую к ним гостью, прошептала Кристина. «В одной говорится, что она оклеветанная женщина, сожженная на костре по обвинению в колдовстве. В другой, что бедная невеста, которую запытал и довел до могилы злобный жених. Еще одна рассказывает о девушке, убитой перед зеркалом». «Так она призрак или дух какой?» — спросила Эбигейл. «Я точно не знаю», — пробормотала Кристина. Фигура в зеркальных глубинах меж тем стала уже отчетливо различима и выглядела невероятно жутко. К Кристине, Дороти и Эбигейл шла высокая худая женщина в белом старомодном платье, похожем на подвенечное. Путанные черные волосы, подобно терновнику, обрамляли ее узкое лицо. У пришелицы была белоснежная кожа и серые губы почти полностью с ней сливались. На щеках олили засохшие багровые потеки, тянущиеся от самого подбородка и переходящие на тонкую шею. Брови черными росчерками рассекали лицо, напоминая заполненные смолой трещины раны. Но сильнее всего пугали ее глаза. Что за кошмарное зрелище они собой представляли? Алые, лишенные зрачков. Кровавая Мэри двигалась медленно, словно старуха в теле двадцатилетней девушки. Но ну вот, наконец, она подошла к зеркалу с той стороны и остановилась, разглядывая Кристину, Дороти и Эбигейл. Видимо, посчитав, что увидела достаточно, она покачнулась и шагнула вперед. Девушки отшатнулись от зеркала. «Она должна выйти», — негромко проговорила Кристина. В ее голосе уже не было той уверенности, с какой она предлагала подружкам провести ритуал вызова каких-то три часа назад. Кровавая Мэри подняла руку и обхватила длинными бледными пальцами появившуюся с той стороны дверную ручку, потянула за нее. Зеркало начало медленно открываться вовнутрь, стекло повернулось на невидимых петлях. Из развершейся расщелины между реальным миром и зазеркальем потянуло сухим холодом, словно из продуваемого насквозь коридора. Когда дверь открылась, пришелица подняла ногу и осторожно переступила через раму. Спустя мгновение кровавая Мэри уже полностью перешла в этот мир. Она застыла перед зеркалом и подняла голову. Уставилась на Кристину, словно бы изучая ее. Из уголков глаз жуткой женщины потекли кровавые слезы, следуя по поранее прочерченным высохшим потеком на скулах и щеках. «Ответь на вопрос, как должна», — больше попросила, чем приказала Кристина дрогнувшим голосом. «Суженый», — раздался шепот в ушах всех трех девушек. При этом Кровавая Мэри даже не шевельнула губами. «Нет, кое-что другое», — начала Кристина, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от страха. «Как освободить человека из зеркала?» Кровавая Мэри повернула голову в бок, взгляд ее устремился на дверь, но смотрела она, будто бы прямо сквозь нее. Кристина вдруг услышала едва различимый голосок Марго, сестренка играла с куклами в своей комнате и что-то с ними обсуждала, кажется, наряды. Кристина похолодела. Она поняла, какую глупость совершила, но было уже поздно. Кровавая Мэри ответила, по-прежнему не шевеля губами и не отрывая взгляд от двери. «Бесконечный коридор приведет в черный-черный город. Там будет черная-черная улица. На ней стоит черный-черный дом. В глубине этого дома есть черная-черная комната. В ней находится черный-черный гроб. Ключ от гроба. Открыть гроб». «Я не понимаю», — прошептала Эбигейл. «Похоже на детскую страшилку», — в тон ей добавила Дороти. «И это все?» — Кристина нахмурилась. Страх сменил разочарование. «И ради этого мы...» Кровавая Мэри не стала дожидаться, пока Кристина закончит. Неожиданно она прекратила вслушиваться в происходящее за дверью и резко повернула голову к стоявшей ближе всего к ней Дороти. «Что вы, я?» — испуганно начала девушка. Она глядела на Кровавую Мэри и не понимала, что происходит. Пришелица повела головой из стороны в сторону, и Дороти почувствовала, как что-то потекло из-под очков по ее щекам. «Кровь, Дороти!» — взвизгнула Эбигейл. Дороти провела рукой по лицу. Ее ладонь и правда была в крови. Из глаз катились слезы, багровые слезы. «Больно!» — закричала Дороти, стряхнув с носа очки. «Жжет! Боже, как же жжет!» Она пыталась моргать и тереть глаза, но кровь не желала останавливаться. «Помогите!» Дороти вообще перестала что-либо различать кругом. «Помогите мне! Я не вижу! Я ничего не ви...» Кровавая Мэри шагнула ближе. Она вскинула руку и схватила девушку за лицо. Длинные острые ногти вспороли кожу, а пальцы вошли под скулы, пробив щеки. Дороти визжала от боли. Она попыталась разжать пальцы твари, но те лишь глубже погрузились в ее плоть. доти закричала Эбигейл. «Отпусти ее!» Кристина попыталась помочь подруге, но пришелица наотмашь ударила ее своей скрюченной рукой. Чудовищные ногти разрезали платье и кожу на груди девушки. Кристина закричала от боли, а монстр ударил снова, отшвырнув ее прочь. Кристина отлетела на несколько шагов и упала на табурет, стоявший у окна. Тот развалился от столкновения на куски. Было неимоверно больно, но она не могла позволить себе лежать на полу и просто наблюдать, как бедная доти болтается в руке кровавой Мэри, словно жалкая тряпичная кукла. «Отпусти ее, чертова тварь!» – провыла она, поднимаясь с пола. Кровавая Мэри будто не услышала. Она сомкнула пальцы свободной руки, соединив кончики всех ногтей вместе, размахнулась и вонзила кисть в грудь Дороти. Длинные пальцы вошли в тело, полностью в нем исчезнув. Дороти дернулась в последний раз и обвисла в руках чудовище из зеркала. Поднеся собственное лицо к обезображенному лицу убитой девушки, чудовище начало всматриваться в свою кошмарную работу, словно любуюсь ею. «Чертова тварь!» – закричала Кристина и бросилась к монстру, убившему ее подругу. Кровавая Мэри повернула голову и пристально поглядела на Кристину. В тот же миг ноги девушки подкосились, будто из-под них кто-то выдернул пол, и она рухнула прямо к ногам чудовища. Отшвырнув Дороти, кровавая Мэри схватила Кристину за волосы и куда-то ее потащила. Рядом с телом Дороти стояла парализованная от страха Эбигейл. Она не могла шевельнуться или хотя бы моргнуть, глядя на подругу и похищающую ее тварь. Кристина визжала, молотила ногами по полу и, ломая так лилеянные ею прежде ногти, пыталась разжать пальцы, державшие ее за волосы твари. Мертвая хватка кровавой Мэри не поддалась ни на дюйм. Все кругом плыло из-за заполнивших глаза слез. Пока что обычных слез. В какой-то момент Кристина ударилась поясницей обо что-то твердое, и ее тело провалилось в пустоту. Ненамного, всего на какую-то ступеньку вниз. Когда все тот же порог больно ударились обе лодыжки, она с ужасом поняла, что кровавая Мэри затащила ее в зеркало. Девушка начала биться еще яростнее и неистовее, но тварь будто и не замечала слабые и ничтожные дергания своей жертвы. Стоило Кристине полностью оказаться в зазеркалье, как тут же раздался колокольный звон, звучавший, казалось, одновременно со всех сторон. Он оглушал, заполнял голову, вытеснял из нее последнюю надежду. Кристина дергалась и выла. Одной рукой она сжимала запястье кровавой мэри, а другой начала в полубессознательном иступлении шарить по карманам платья, надеясь найти нож или еще что-то. «И откуда у меня взяться ножу?» — мелькнула отчаянная мысль, но тут Кристина что-то нащупала, что-то округлое, ледяное, относительно тяжелое, но не настолько, чтобы ударить им кровавую Мэри. И вдруг она поняла, что это был за предмет. Пудреница. Подарок Скарлетт. Даря эту пудреницу, тетушка что-то сказала Кристине в напутствии, но девушка никак не могла вспомнить, что... При этом где-то в глубине головы Кристины сквозь ужас и боль вдруг прорезалась мысль. Слова Скарлетт. Вспомни, что она сказала. Кристина не помнила. Два часа назад в гостиной она с восторгом вертела пудреницу в руках и представляла себе, какой оттенок приобретет ее лицо с этой пудрой. Она особо не слушала Скарлетт. Та что-то говорила о бледности, что-то о глазах. Точно. Тетушка сказала «это, моя дорогая, поправит любую бледность». «Только осторожнее, гляди, чтобы не попала в...» Обломанным ногтем Кристина поддела крышечку пудреницы и открыла ее. После чего извернулась и через дикую боль, показалось, что она вот-вот лишится всех волос, вытряхнула содержимое маленькой коробочки, намереваясь сыпануть как можно больше туда, где у твари должно было находиться лицо. Судя по тому, что кровавая Мэри остановилась, по пронзительному крику монстра и потому, что его пальцы разжались, Кристина поняла – Она попала. Девушка отползла и подняла голову. Сквозь пелену слез она увидела, что кровавая Мэри стоит в облаке персиковой пудры, резко мотая головой туда-обратно и безумно визжа. Пудра не исправила ее бледность, но вот ее глаза. Судя по всему, они сейчас горели огнем. Кровавая Мэри ногтями пыталась их выцарапать. Кто-то схватил Кристину за плечо. Она дернулась, ожидая увидеть какую-нибудь очередную ужасную тварь из мира отражений, но это была Эбигейл. Кристина не поверила своим глазам, подруга последовала за ней в зазеркалье. В руке Эбби сжимала ножку от сломанной табуретки. «Бежим!» — бросила Эбигейл, не в силах отвести взгляд от беснующегося в облаке пудры монстра. «Пока она...» Кровавая Мэри словно ожидала этих слов. Она перестала рвать ногтями лицо и застыла. Поискаженной в безумии гримасе твари было видно, что ей по-прежнему больно, но она вознамерилась любым способом помешать своим жертвам уйти. Эбигейл помогла Кристине подняться, и вместе они побежали к виднеющемуся в кромешной тьме зазеркалье дверному проему и проглядывающей за ним комнате. Ужасный колокольный звон, между тем, и не думал стихать. И тут появился ветер, ледяной, бьющий в лицо и рвущий одежду ветер. Он ударил в беглянок с такой силой, что они вынуждены остановились и подняли руки, закрывая лица. Кристина и Эбигейл обернулись. Кровавая Мэри шагала за ними. Ее лицо и плечи были усыпаны персиковой пудрой. Смешиваясь с ней, из глаз монстра текла кровь, образуя на щеках комья мерзкой бурой грязи. Эбигейл, опомнившись, потянула Кристину за собой, невзирая на раздающийся со всех сторон ужасный шум, на ледяной ветер, на ужас, дышащий в спину. Оставалось всего несколько шагов, всего пара шагов, просто переступить порог. Девушки выбрались в комнату. Стоило беглянкам пройти через раму обратно, как чудовищные звуки зазеркали, мгновенно стихли. Тишина ударила неожиданно и оглушающе. Кристина и Эбигил заглянули в зеркало. Кровавая Мэри была уже в пяти-шести шагах от порога. Кристина прыгнула к зеркалу и попыталась закрыть проход, вернув стекло на место, Хоть как-то преградить монстру путь, но зеркальная дверь не закрывалась. Петли будто бы в одночасье проржавели, а стеклянная створка стала весить не менее сотни фунтов. «Нет!» — закричала Эбигейл. Схватив Кристину за руку, она оттащила ее от зеркала. «Бежим! Бежим!» Девушки бросились к двери и, повернув ключ, Эбигейл распахнула ее. «Скорее!» Они выбежали в темный коридор. Кровавая Мэри шагнула из рамы и появилась в комнате эбегейл поддерживала Кристину под руку. Та ковыляла и, и спотыкалась, у нее были вырваны несколько прядей, с затылкой и макушки текла кровь. Платье на груди было разорвано, на коже кровоточили четыре длинных развороченных пореза, следы от ногтей чудовища. Тварь вышла в коридор. Длинное платье кровавой Мэри шлестело с каждым шагом, словно сухой бутон цветка на ветру, обнажая окровавленные ноги, покрытые сетью белых шрамов. По паркету за ней стелился багровый след. Увидев, что беглянки уже почти выскочили на лестницу, Кровавая Мэри вдруг остановилась, а затем исчезла и уже в следующее мгновение оказалась прямо за их спинами. «Нет!» – закричала Кристина, когда пять острых ногтей впились ей в плечо. «Нет, уйди!» Кровавая Мэри развернула девушку к себе и, схватив за горло, подняла ее в воздух. Как только ноги Кристины оторвались от пола, дышать стало невыносимо. Алые глаза уставились на нее. Среди обычных слез жертвы промелькнула одинокая капелька крови. «Мама!» – задыхаясь, прохрепела Кристина. Ей уже было все равно, что мама узнает. Ее не волновали нотации увещевания и наказания. Она хотела лишь одного, чтобы мама оказалась здесь, рядом. «Мамочка, помоги мне!» Эбигейл бросилась было к подруге в храброй, но бессмысленной попытке помочь ей, но не смогла сделать и шагу, словно что-то удерживала на месте. В коридоре послышались голоса. Кто-то открывал дверь, пытаясь выяснить, что за шум, и кто кричал. Где-то зажгли лампы. И тут словно порыв ветра пронесся по этажу. Открывшиеся было двери с грохотом захлопнулись одна за другой. Голоса за ними стихли, и даже свет погас. Кровавая мэри не обращала на происходящее внимание. Ее интересовала лишь пленница. Кристина висела в ее руке, воздух почти не проникал в легкие, в глазах потемнело, и коридор будто бы накренился. Эбигейл, между тем, сжимая от бессилия кулаки, пыталась сдвинуться, сделать хоть шаг, но у нее ничего не выходило. Она решила, что эта тварь не дает ей вмешаться, и тут вдруг увидела на лестничной площадке женщину в зеленом платье. Та появилась столь бесшумно, словно вышла из пустоты, Ее рыжие волосы пылали, как огонь в камине. В глазах застыл металлический блеск. Лицо казалось вырезанным из дерева. «Миссис Кэндалл!» — с надеждой воскликнула Эбигейл. «Стоять здесь!» — бросила Корделия Кэндалл Эбигейл, после чего направилась прямиком к монстру. Кровавая Мэри перевела на нее свой алый взгляд и склонила голову на бок, точно к чему-то прислушиваясь. Затем она проговорила что-то. Кристина различила лишь какие-то бессвязные хрипы. «Как бы не так», — ответила мама, подойдя к твари. Впервые на лишенном эмоций лице кровавой Мэри появилось заинтересованное выражение, а еще она улыбалась. карделия Кэндл, должно быть, пришлась ей весьма по нраву. Монстр выбрал себе новую жертву, и жертва сама шла к нему в руки. «Мама, нет!» — захрипела Кристина. Кровавая Мэри отшвырнула ее прочь, и, рухнув на пол, девушка отползла в сторону. Прижавшись к стене, Кристина судорожно закашлялась. Каждый новый вдох отдавался чудовищной резью в горле. Глаза были мокры от слез. Она поглядела на маму и на монстра. Кровавая Мэри вскинула руку с окровавленными пальцами и острыми ногтями. «Мама! Эта твар сейчас и ее убьет!» Кристина непроизвольно зажала рот ладонями. «Ты зря сюда пришла!» Ледяным голосом проговорила мама и стремительно схватила чудовище одной рукой за горло, а другой за волосы. «Пора обратно, мерзавка!» А затем потащила упирающуюся тварь в комнату Кристины с такой легкостью, будто та была совсем невесомой. Подол, залитого кровью белого платья, волочился по полу. Изуродованными ногами кровавая Мэри пыталась упираться. Сейчас она выглядела совершенно беспомощно, прямо как и сама Кристина незадолго до этого. Корделия Кендалл взглядом распахнула дверь комнаты дочери и затащила туда кровавую Мэри. Не обращая внимания на застывшую Эбигейл, Кристина, опираясь на стену, поднялась и двинулась следом. «Стой!» – закричала подруга. – «Ты куда? Остановись!» Кристина не слышала. Она кое-как все-таки добралась до двери своей комнаты и увидела, как мама подтаскивает чудовище к открытому зеркалу. «Только попробуй еще раз вылезти», прошептала в самое ухо кровавой Мэри Карделия Кэндал и зашвырнула ее в темноту проема, после чего, придерживаясь за край рамы, нырнула головой в зазеркалье и с невероятной легкостью потянула дверь на себя. Спустя миг стекло вернулось на свое место. В нем, как и должно, отразились и Карделия Кэндал, и комната, и застывшая у порога Кристина. Это снова было самое обычное зеркало. Мама обернулась. Ее взгляд погас, да и волосы больше не казались горящими. Она снова стала просто мамой. Дочь не выдержала и опустила глаза. Но лучше бы она этого не делала. Кристина увидела Дороти. Дороти лежала на полу в луже крови с разорванным лицом и дырой в груди. Отчаяние, боль и страх перемешались в душе Кристины. Она заплакала. «Прости», — сквозь слезы провыла Кристина. «Прости меня, мама!» Мама подошла и взяла ее за плечи. Кристина подняла взгляд. Мама глядела на нее с таким безразличием, что хуже этого ничего нельзя было себе представить. Даже злобная тварь из зеркала уже не казалась такой пугающей, как пустое выражение этих глаз. Лучше бы мама злилась. Лучше бы кричала. Только не это молчание. Мама отпустила Кристину и отвесила ей пощечину. После чего просто вышла из комнаты. Кристина в истерике сползла под дверному косяку на пол и сжалась в комок у порога. Слёзы, которыми она начала давиться, были отнюдь не кровавыми, но легче от этого не становилось.